США как второе звено второй триады вообще формировалось иудеями на базе своей ортодоксальной человеконенавистнической религии, но необъятной алчности и беспредельном садизме. Плоды этих трудов очень наглядны в сегодняшней Америке. Особенно ярко это отметил Н. Островский в своей книге Храм химеры, поскольку первыми мироставщиками в мире были и остаются иудеи то и сам иудаизм, отражающий состояние психики ростовщиков, религия безнравственная и абсолютно аморальная по отношению к человечеству, как производственно в социальной системе. Естественный отбор в аморальной среде и создал евреев как нацию». Конец цитаты. «А такая нация способна создавать только себе подобных». Ерчижайшим примером могут служить реалии того, что они создали в Америке в США. Ведь иудеи сегодняшнюю дебильно агрессивную и алчно дегенеративную формацию лепили из иммигрантов в значительной степени состоявших из злодеев, убийц, грабителей, проституток, неудачников, вознакрадов и беглых преступников. Лучшим свидетельством является утверждение бывшего президента США Кливланда, Не многие или даже вообще ни одна из составляющих американской народ национальностей не оказала больше прямого или косвенного влияния на развитие современного американизма, чем еврейская нация. Более того, Соединённые Штаты вообще обязаны евреям существованием, особенно если учесть, что всей работорговлей в Америке занимались евреи. Примечание автора. То, что мы знаем как американизм, Есть в главных своих чертах ни что иное, как кристаллизовавшийся еврейский дух. Конец цитаты. Однако об этом еврейском духе лучше Джордано Бруно никто в мире так и не сказал. Величайший философ эпохи возрождения так определил сущность евреев. Презреннейшая и наиболее испорченная раса в мире, по своим побуждениям самая низкая и грязная. Из верги рода человеческого и подонки народов евреи представляются в такой мере зачмлёнными опасным племенем, что заслуживают возмездия уже во время появления своего на свет. Это всегда роболевствующее, замкнутое и невыносимое для других наций отродье, зверски ненавидит их всех и по праву и долгу презирается ими в первую очередь. Конец цитаты. Поэтому и не мадрено, что мутанты, сварганенные иудеями в плавильном котле наций в США, так ненавидимы в мире, что на этом поприще они составили даже достойную конкуренцию евреям, которых народы мира ненавидели, ненавидят и будут ненавидеть во всех закоулках земного шара. Первые евреи появились в Америке на каравеллах Колумба, которого они и финансировали как своего соплеменника. Как помним, в 1492 году решением короля и королевы Испании евреи были изгнаны из этой страны, кровь и соки, которые они пили 7 веков. Счастье евреев в том же 1492 году отправилось с Колумбом на поиски нового света. Сегодня их в Америке вместе с выкристами более 18 миллионов. Естественно, что руководители сионистских и удомасонских международных центров не могли не понимать всех потенциальных возможностей нового света, отдалённого от мира двумя океанами, что создавало естественные условия для безопасности её обитателей. Сверху удобная территория для безнаказанных военных набегов на человечество. По мере развития событий в Европе, в середине XIX века у них вызрело решение сделать из этой страны свою военно-финансовую опору для дальнейшего броска на завоевание мирового господства. Остановка была за малым захватить финансы страны в свои руки, чтобы диктовать власти свои условия поведения Соединённых Штатов в мире. Нельзя сказать, что наиболее трезвые головы из американской властной элиты не понимали нависящей над ними угрозы закабаления мировым иудейством. Один из авторов Декларации независимости и государственный деятель США Бенджамин Франклин Ещё в далёком 18 веке заявил всей стране о еврейской угрозе и о том, что ждёт американцев в будущем. Где бы ни была, в стране, где поселяются евреи, независимо от их количества, они понижают мораль, коммерческую честность, изолируют себя и не поддаются ассимиляции. Они высмеивают христианскую религию, стараясь её подорвать, строят государство в государстве и в случае оппозиции к ним стремятся смертельно задушить страну в финансовом отношении. Если мы путём конституции не исключим их из Соединённых Штатов, то менее чем через 200 лет они ринутся в большом количестве, возьмут верх, поглотят страну и изменят форму нашего правления. Если вы не исключите их, то менее чем через 200 лет наши потомки будут работать на полях, содержая их, в то время как они будут потирать руки в своих конторах. Я предупреждаю вас, джентльмены, если вы не исключите евреев навсегда, то ваши дети будут проклинать вас в ваших могилах. Конец цитаты. Пророческие слова Бенджамина Франклина сбылись гораздо раньше, к началу 20 века. Позиции еврейской олигархии в экономике в банковской сфере США настолько укрепились, что они предъявили властям этой страны жестокий ультиматум. Они, ни много ни мало, сами захотели печатать долларовые банкноты и начали кампанию по созданию Федерального резервного банка, как гарантированного частного банка США. Доверенный агент Ротшильдов Якоб Шиф сообщил торговой палате Нью-Йорка. Если у нас не будет центрального банка с исключительным контролем над предоставлением кредитов, то эта страна будет ввергнута в самый острый и глубокий финансовый кризис в своей истории. Конец цитаты. Понимая последствия того, что в этом случае банк будет действовать по указаниям Ротшильдов из Лондона, американские финансово-политические круги отвергли такой ультиматум. В результате заговорщики организовали панику на бирже в Нью-Йорке, и спровоцировали обвальный финансовый кризис, разоривший миллионы американцев. Естественно, Федеральному резервному банку была выдана соответствующая лицензия держателям акций, которые стали банки Ротшильдов в Лондоне и Париже, банк братьев Лазарь в Париже, банк Израиля Мозесов в Италии, банки Варбурга в Амстердаме и Гамбурге, банк Лемана в Нью-Йорке, банк Хунлоэп в Нью-Йорке из Манхэттен-банк Ракфеллера в Нью-Йорке, а также банк ゴールドмана Сакса в Нью-Йорке. Созданный еврейской международной олигархией частный федеральный резервный банк стал выпускать долларовые банкноты и предоставлять их в долг под проценты правительству США под залог долговых расписок, большую часть которых держат у себя банки семейства Ротшильдов. Так, собственно, эти аферисты стали невидимым правительством, диктующим народу элите и элите политической власти США свою волю. Когда стало понятно, кто управляет Америкой. Стоит ли удивляться, то в президенты США американцам навязывают то голливудского актёра Рейгана, то сексуального извращенца Клинтона, то умственно деградировавшего бывшего алкоголика Буша младшего. За период двух мировых войн Всемоносонские правители США беспрецедентно усилили военную экономическую мощь Америки. Разрушив при помощи своих соплеменников Советский Союз, они превратили США в свой самый мощный силовой инструмент для террористического решения любых, как они ошибочно считают, задач по всему миру. И наконец, третье звено во второй триаде мирового зла Израиль. Это государство было создано благодаря Адольфу Гитлеру, о чём красноречиво и убедительно написал в своей книге бывший полковник Вермахта Кардель, а также Иосифу Сталину, который помог в формировании израильской государственности, дав возможность набрать все необходимые кадры. За что эти неблагодарные люди оболгали Сталина и превратили его в мировой жупил тоталитаризма? А ведь по большому счёту евреи мира должны молиться на Сталина и сделать его святым. За те животные зверства и иудейский садизм в уничтожении народов России с 1917 по 1923 годы, когда было уничтожено почти 18 миллионов граждан России и последующий террор, Сталин должен был дать возможность народам СССР совершить возмездие. Очевидно, что в этом случае в Советском Союзе не осталось бы ни одного еврея. Всех бы перевешали, и в первую очередь русских предателей. Неблагодарный народец даже не хочет покаяться в своих немыслимых зверствах против нашего народа. Пока же они пируют, веселятся, грабят и расливают. Преждевременное это торжество и веселье. Подлинную роль Израиля на мировой арене мы рассмотрим в отдельном разделе. Пока же отметим, что эта страна является не только рассадником мирового расизма и террора. Но и стало тихой гаванью для иудейских преступников всего мира. Евреи, совершая различные преступления по всему свету, в том числе и в странах своего постоянного проживания, всегда могут укрыться от справедливого возмездия на территории Израиля, так как это государство не выдаёт их правосудию других стран, что делает эту страну вне закона для всего человечества. Завершая этот раздел, Необходимо сказать и о главном, что произошло в мире за последние 20 лет, с 1985 года, о том, что в корне меняет расстановку сил в борьбе добра и зла на планете, а именно в вопросе закабаления человечества. Речь идёт о России, в ловещем симбиозе с мирового зла в лице первой триады: международной еврейской олигархии, мирового сионизма и мирового иудомасонства для окончательного покорения человечества и установления своего господства над миром должен обладать четырьмя важнейшими инструментами, а именно мозговым центром планирования и управления всеми тайными подрывными операциями против стран и народов, а впоследствии и всеми процессами управления человечеством. И такой центр они создали еще три века назад в Англии, Именно в Англии сосредоточено всё основное верховное руководство подрывными сионистскими и юдомасонскими организациями, объединёнными в лице преславутого комитета 300, о котором речь впереди.